Нелидов помолчал минуту, потом попросил: "Можно воды? Мне мне очень не легко рассказывать". Ему принесли воды, и молодой человек жадно осушил целый стакан. Знаете, беспомощно проговорил он: "Я не могу поверить, что решился на это. Ведь я не выношу видов крови. Я вообще человек мирный. Спросите кого хотите, а". Между тем, между тем, Папион не проронил ни слова, предоставляя убийце выговориться. Ночером, а вторник Урусов пришел веселый и сказал, что граф поссорился с бароном Корфом и тот угрожал его убить. Все складывалось как нельзя лучше. Нам стало известно, что в среду граф собирался ехать в страховое общество. — подал голос Папиен. — Ковалевский хотел аннулировать страховку, так что неудивительно, что вас торопили с убийством. — Да, теперь я понимаю. Вечером во вторник я вышел из дома и направился к особняку графа. Консьержка уверяет, что не видела, как вы выходили. Я выбрался в окно. — Четвертого этажа? — Нет, конечно. На площадке второго... Окно выходит прямиком на пожарную лестницу. Вот я и воспользовался ею. Урусов сказал мне, что нежелательно, чтобы меня кто-то видел. Дальше. Мне не очень хотелось идти к графу. Я кружил, петлял. Но в конце концов оказался в районе пигаль, откуда было рукой подать до его особняка. Света в окнах не было, я направился к черному ходу. Никогда не забуду, как скрипнула дверь, когда я ее открывал. Видно, мне было плохо. Я все время боялся, что появится кто-то и схватит меня за воротник. Вы знали, куда идти? Да, Урусов нарисовал мне план дома. Внизу я взял котчергу. Вначале я хотел застрелить Ковалевского, так было бы честнее, но... Мне сказали, что оружие оставляет следы. Я поднялся наверх, вошел в спальню. Было очень тихо. Я слышал только мерное дыхание спящего графа, и я ударил его наугад кочеркой. Сколько раз? Простите, не помню. Три, по-моему. Когда ударил первый раз, раздался какой-то булькающий звук или хрип. Потом он уже не хрипел. Я зажег свет, чтобы убедиться, что граф умер, и мне стало плохо, я потерял сознание. Вы ударили не три раза, а гораздо больше. Да, может быть, я не помню. Просто бил, бил, бил. Да, наверное, я ударил его раз двадцать. Нелидов говорил без всяких эмоций. Сидел сгорбившись, лицо у него было измученное, постаревшее. Когда я пришел в себя, то не сразу вспомнил, где нахожусь. Меня охватил ужас. Я, я забрал деньги с стола, еще какие-то вещи, потушил свет и поспешил прочь. Дверь одной из комнат была приоткрыта. Я увидел на столе красивую фарфоровую фигурку и решил, что надо взять и ее для правдоподобия. Думал, что бы еще взять, но карманы были так набиты. Мне все время казалось, что меня вот-вот увидят, поймают. Не знаю, кто, может быть, мертвец встанет и погонится за мной. И я побежал прочь, не затворив дверь черного хода, верно? А мне было не до того. Мне казалось, на моем лице написано, что я только что убил человека. — Да. Казалось, что первый встречный полицейский схватит меня. Хотел только оказаться как можно дальше. Недалеко от особняка я налетел на какую-то девицу, та ойкнула, и я побежал дальше, совершенно не забыв. — Вы при столкновении уронили пачку денег и даже не заметили этого, — сказал Папиен. — Правда? Так Викторина Менар писала в своем письме. Ей стало любопытно, почему психией, у которого такой безумный вид, разбрасывается деньгами, и она последовала за вами. Боже мой, боже мой, я привел ее к куда? К Марии. Я не мог вернуться домой. Консервшка заметила бы меня, а залезать в темноте обратно по пожарной лестнице я бы не сумел. Я пошел к мадам Тумановой. Викторина Менару видела вас. с хорошо одетой богатой, как ей показалось дамой, и решилась на шантаж. Я, я просто хотел сказать Марии, что все прошло удачно. Она рассердилась и прогнала меня, сказала, что мое появление несмотрительно. Позже ко мне пришел Урусов, спросил, что я взял из особняка. Я показал ему деньги, вещи... Адвокат напомнил, что велел вещей не брать, это улики. Я спросил, что мне делать. Он ответил, выбросить. Потом подумал и сказал, не надо, вдруг пригодятся. В каком смысле? Урусов хотел их продать? Нет. Тогда ведь шло следствие. Урусов через своих знакомых в посольстве узнал, что барон Корф, что его судьба висит на волоске, его считали убийцей, а... А у адвоката возникла мысль подбросить ему что-нибудь из вещей, чтобы их нашли при обыске. Комиссар поморщился, однако ничего не сказал. Но оказалось, что внизу в доме сидит консьерж, а в квартире постоянно находится деньщик, и незаметно проникнуть в нее не получится. Тогда Урусов решил, что подбрасывать улики слишком опасно, а раз так... Вещи больше не нужны, и велел мне от них избавиться. — Но вы забыли это сделать, верно? — Нет, — с раздражением ответил Нелидов. — Я выбросил все в пруд в Булонском лесу. И фарфоры, и кольца, и часы, и ключ. Вы слышите? Все. А также сжег план особняка, который нарисовал у русов, а деньги... Часть денег я отдал Марии, себе оставил немного... Деньки никак не могли привести ко мне, на них же не было написано, что я взял их у графа. Если вы, как говорите, выбросили фигурку, каким же образом она к вам вернулась и кольцо и ключ тоже? Нилидов усмехнулся. Это дело рук Урусова, я уверен. Понимал, что я его соперник хотел погубить. Наверняка адвокат выследил меня, когда я бросал вещи в пруд, достал кое-что и подбросил в мою квартиру. Несколько раз он приходил ко мне, а я выходил за чаем, оставлял его в комнате одного, вот и воспользовался моментом. Урусов всегда меня недолюбливал, относился с иронией, разговаривал как с ребенком. Простите за откровенность. Он был уверен, что вы, у его любовницы на коротком поводке. Да, теперь я это понимаю. И ведь при мне они даже не обмолвились об этой страховке. Если б я знал. Мария ведь все время твердила о деньгах. Никогда не говорила о книгах, о статуях, о художниках. Мечтала о собственной вилле в Италии, о доме в Венеции. Ее интересовали только деньги. Если платье было красиво, обязательно упоминала, во сколько оно обошлось. Автомобили тоже имели значение и украшения, вещи. А я не думала о деньгах. Понятия не имел, что смерть графа была ей нужна, чтобы стать богатой. В голосе Неллида воззвинела детская обида. Итак. Граф был мертв. Вас никто не подозревал. Вы втроем считали себя в безопасности. И вдруг, да, да, как гром среди ясного неба, как сейчас вижу, входит Элен с распечатанным письмом. Элен. Мария поручила ей просматривать почту за нее. Она не любила письма и редко писала ответы. Что было в письме? Ужасная вещь. От мадам Тумановой требовали больших денег и ночью грозили рассказать обо всем полиции. Вот тут-то я и вспомнил о той девице. И рассказали остальным. Ну да, Урусов сразу же сказал, надо избавиться от свидетельницы. В письме говорилось, что она приняла все меры, и если с ней что-то случится, мы пожалеем. Девица решила, что Я любовник Марии и убил графа по ее наущению. А Бурусови она не знала, поэтому адвокат вызвался ее найти, и это ему удалось. Знаете, я сначала думал, что со смертью графа все закончится, но куда там! Прочитав о двух убийствах в газете, я почувствовал ужас. Мне все время казалось, что долго так продолжаться не может. Всё обязательно плохо кончится, и тут в моей квартире появилась баронесса Корф. Урусов предупреждал, что она праныра, вот как. Да-да. Они ходят разные слухи, мол, она авантюристка, однако её принимают перед дворе, у неё есть награды за благотворительность. Баронесса словно нарочно задавала свои вопросы так, что я начал думать, ей всё известно. Когда дама собралась уходить, я перевел дух. Понял, что на самом деле ей ничего неизвестно, и тут она увидела фигурку. Я растерялся. Что делать? Нельзя же дать баронессе уйти. Я боялся не за себя, а за Марию. А через минуту появились вы, и я понял, что все кончено. Все. Нелидов умолк. повесив голову на грудь, но вдруг поднял и посмотрел комиссару в глаза. Знаете, мне раньше было очень смешно читать романы про человеческие бездны, разные там злодейства, а теперь я думаю, что бездна дремлет в каждом из нас, и если ее разбудить... «Да», — согласился Папиен, поднимаясь с места, — «бездну лучше не будить». «И когда?»